Почти в то же время в кабинете майора Вердера стал известен факт, относящийся к преступлению, совершенному в сломанном кресте. Он должен был навести правосудие на след убийцы. В этот день утром Эгг возвратился со своим отрядом в Ригу. Читатель помнит, что полицейские были посланы в северную часть области, где с некоторых пор участились нападения на отдельных лиц и грабежи в имениях. Следует также напомнить, что за неделю до того, в окрестностях Чудского озера, Эк преследовал одного беглого каторжника из сибирских копий, и что ему пришлось гнаться за ним до самого перного. Но беглец бросился на несущиеся по реке Пернове льдины и исчез среди ледяных глыб. Погиб ли этот преступник? Вероятно, погиб, но полной уверенности все же не было. Унтер-офицер тем более сомневался в этом, что трупа беглеца не нашли ни в порту, ни в Устье Перново. Короче говоря, вернувшись в Ригу и спеша с донесением к майору Вердеру, унтер-офицер шел к нему в кабинет, когда ему сообщили об убийстве в сломанном кресте никто не подозревал что в руках эко находится ключ к раскрытию этого таинственного дела поэтому велики были удивления и радость майора вердера когда он узнал что унтер офицер может сообщить ему сведения о преступлении и о преступнике которого безуспешно разыскивали ты видел убийцу банковского артельщика его самого господин майор ты знал похо? Как же, знал и видел его в последний раз 13 числа вечером. Где? В трактире Крофа. Ты был там? Да, господин майор, перед возвращением в Пернов с одним из моих людей. И ты разговаривал с несчастным артельщиком? Как же, несколько минут. Могу добавить, что если убийца, по всей вероятности, тот самый незнакомец, который сопровождал Поха, путешественник, проведший ночь в корчме, то его я тоже знаю. Ты знаешь его? Да, если только убийца, тот самый путешественник. По данным расследования, в этом не может быть сомнения. Что ж, господин майор, я вам его назову, только вряд ли вы поверите мне. Поверю, раз ты утверждаешь. Я утверждаю следующее, — ответил Эк. Хотя я и не разговаривал в трактире с этим путешественником, но я прекрасно узнал его, несмотря на то, что... Лицо его было скрыто капюшоном. «Это учитель Дмитрий Николаев». «Дмитрий Николаев?» воскликнул пораженный майор. «Он не может быть!» «Говорил ведь я, что вы мне не поверите», заметил ультер-офицер. Майор Вердор поднялся и большими шагами стал расхаживать по кабинету Бармача. «Дмитрий Николаев! Дмитрий Николаев!» «Как?» Этот человек, которого выставили кандидатом на предстоящих выборах в Городскую Думу, соперник влиятельнейшей семьи Иохаузенов, этот русский, выразитель всех надежд и притязаний славянской партии, направленных против германцев, этот человек, которому покровительствовало московское правительство, он и есть убийца несчастного поха. Ты утверждаешь это? — повторил он, остановившись перед ЭКОМ. — Утверждаю. — Значит, Дмитрий Николаев уезжал из Риги? — Да, по крайней мере, в ту ночь. Впрочем, это нетрудно проверить. — Я пошлю к нему на дом полицейского, — сказал майор. — И велю передать господину Франку Эахаузену, чтобы он зашел ко мне в кабинет. Ты ожидай здесь. — Слушаюсь, господин майор. Майор отдал распоряжение двум полицейским из участка, и они тотчас же ушли. Десять минут спустя господин Франк Хаузен был у майора, и Эк повторял перед ним свои показания. Можно без труда представить себе чувства, переполнявшие душу злопамятного банкира. Наконец-то самый неожиданный случай – преступление, убийство – предавал в его руки соперника, которого он преследовал своей ненавистью. Дмитрий Николаев – убийца поха. «Ты утверждаешь это?» – в последний раз спросил майор, обращаясь к унтер-офицеру. «Утверждаю», – голосом, в котором звучала непоколебимая уверенность, ответил Эк. «Но если он не уезжал из Риги?» – в свою очередь спросил господин Франк он уезжал Заявил Эк. Его не было дома в ночь с 13 на 14, раз я его видел, собственными глазами видел, и узнал. Подождем возвращение полицейского, которого я послал к нему на дом, сказал майор Вердер. Через несколько минут он будет здесь. Сидя у окна, господин Франк Ахаузен предался нахлынувшим на него чувствам. Ему хотелось верить что унтер офицер не ошибся и вместе с тем инстинкт справедливости восставал в нем против столь невероятного обвинения. вернулся полицейский и доложил что господин дмитрий Николаев 13 рано утром выехал из Риги и еще не возвращался. Это подтверждало сообщение Эко видите я был прав, господин майор сказал он. Дмитрий Николаев покинул дом 13-го на заре, он и Пох сели в почтовую карету. Несчастный случай с каретой произошел около 7 часов вечера. И оба пассажира в 8 пришли в трактир «Сломанный крест», где остались на ночь. Значит, если один из путешественников убил другого, то этот убийца Дмитрий Николаев. Господин Франк Эохаузен ушел ошеломленный и торжествующий. Ужасное известие должно было сразу же распространиться. И действительно, подобно вспышке пороха, зажженного искрой, новость облетела весь город. Убийство в сломанном кресте дело рук Дмитрия Николаева. К счастью, Илька Николаева еще ничего об этом не знала в их дом не проникали слухи. Об этом позаботился доктор Гамин. И вечером, когда господин Делапорт и он встретились в столовой Николаевах, не было произнесено ни слова о происшедшем. Впрочем, узнав новость, они только пожали плечами. Николаев – убийца. Они отказывались этому верить. Но телеграф действовал своим чередом. Полицейским отрядом края передали приказ арестовать Дмитрия Николаева, как только его найдут. Вот каким образом 16-го, после полудня, известие это прибыло в Дерпт. Карла Эохаузена, одним из первых, осведомили об этом. Читатель уже знает, какой ответ в присутствии товарищей по университету он дал Ивану Николаеву, вызвавшему его на дуэль.